Глава 7. В поисках призраков. Времени, чтобы подняться на ноги, у меня не было. Все, что я сейчас смог, либо откатиться в сторону, либо попытаться подстрелить тварь, и решать нужно быстро, сию секунду. Увернуться было предпочтительнее. Твари не достанет меня сразу, есть шанс убить ее позже, если она не окажется слишком уж быстрой и бронированной. С другой стороны, велик шанс и того, что она сможет убить меня, я не успею вернуться. Собственно, прежде чем я сам понял, что решил, оружие уже было поднято, и я всадил весь оставшийся магазин в тварь, пытаясь если не убить, то хотя бы сбить ее с траектории не удалось. Иглы отлетали от нее, как и в прошлый раз, лишь пара застряла в ее морде, но особого эффекта, как мне показалось, это не произвело. Мысленно я уже успел попрощаться с собственной жизнью, но тварь оказалась между закрывающимися створками двери как раз вовремя. Господи, какой же я везучий, оказывается. Если бы закрывал дверь с помощью сенсора, створки двери её два только датчики засекут нечто на пороге тут же разъехались бы в разные стороны. Это было специально сделано, чтобы не травмировать людей, не повредить грузы. Однако в случае аварийного закрытия створки сработали как гильотина. Должны были сработать Тварь застряла между ними, принялась отчаянно дергаться, пытаясь освободиться, вырваться, но у нее не получалось. А створки меж тем продолжали сдвигаться. Механизм их сделан таким образом, чтобы в экстренной ситуации, даже если им что-то будет мешать, они все равно закрылись бы. Фактически сейчас створки работали как пресс, и я даже боюсь представить, под каким давлением находилась тварь. И ещё, когда планировалась вся наша экспедиция, я слышал от кого-то из инженеров, что двери в наших модулях рассчитаны на то, чтобы передавить, перекусить скафы человека внутри контейнера, в которые планировалось собирать руду, и вообще все, что только могло оказаться в модуле. Двери в случае нештатной ситуации должны закрыться, чтобы им не мешало. И насколько я помню, мощность там запредельная. Кто-то из инженеров шутил, что акулы, чья сила сжатия челюстей равняется 1800 килограмм на квадратный сантиметр, даже в сравнении не идут с нашими дверями. У них давление измеряется в десятках тонн. Короче говоря, если бы я оказался между створками, меня бы расплющило. Толщина того, что от меня осталось бы, могла бы измеряться микронами, даже не миллиметрами. Сейчас эта страшная гильотина не могла закрыться. Тварь, застрявшая между створками, все еще жила. Господи Боже мой, из чего же это существо состоит, раз способно выжить под этим? Без преувеличения сказать, промышленным прессом. Стоило только об этом подумать, как что-то громко хрустнуло. Треск был прямо-таки оглушительным, от него хотелось зажать уши. Но к моему огромному облегчению я увидел, как броня твари ломается, крошится, а двери медленно, но уверенно сближаются. Монстр не истраго дергается, верещит так, что кажется, еще немного и из ушей кровь пойдет. Но, поверьте, для меня сейчас это прямо божественная музыка. В этом противостоянии я естественно болею за дверь. Хрустнула с новой силой. Двери вдруг захлопнулись, а отрезанная часть туши монстра с громким шлепком упала на пол. Вроде сдохла. Она не двигается, но я вижу, как подрагивает одна из ее жвал. А нет, вот и лапы начали трястись. Это агония Предсмертный или После судороги тварь резко и очень сильно дернулась, и это совершенно не походило на обычные судороги. Я так и не успел подняться на ноги, поэтому все еще сидя на заднице, быстро двигая ногами, отползаю от дохлой твари подальше. И не напрасно. Она оказывается еще вовсе даже и не дохлая. Её дёргания усиливаются, она словно бы пытается ползти. Тонкие лапки скользят по полу, переставляет она их как-то совсем неуверенно, неправильно. Да ни хрена она не сдохла. Створки дверей от центра до самого низа испачканы мерзкого вида серо зеленой жидкостью. Рядом на полу валяются пластины ее брони или, если называть вещи правильно, хитина. От давления дверей он словно бы осыпался с нее, причем не только в этом месте, где давила дверь, но вообще по всему телу. Видимо, этот хитиновый панцирь является чем-то вроде раковины. Он довольно крепкий, но если где-то в одной конкретной точке его продавить, то он посыплется весь. Что собственно и произошло. Тварию здорово досталось. Вполне возможно, что потеряв половину собственного тела, она скоро истечет кровью, если считать эту мерзкую жижу кровью, и подохнет. Но явно это произойдет не прямо сейчас. В данное время она настойчиво ползет. Нет в ней большей прежней грации и скорости. Там модули и все ее лапы двигались синхронно, она была быстра и проворна. Сейчас же лапы двигаются хаотично, даже наступают, цепляются друг за друга. Ее жвалы не щелкают, они широко распахнуты и неподвижны. Фосячтые глаза все так же устремлены на меня. Хотя хрен пойми, вообще куда они устремлены. И, кажется, я даже вижу у них собственное отражение. И куда мне от нее деваться? В охранный модуль Ну это тупик. Мне придется там сидеть, пока тварь не подохнет. А попробуй угадай, когда это произойдет. Блин. Думать потом будем, а пока. Автомат с полностью пустым магазином уже давно отброшен. В руке пистолет, который я только что извлек из кобуры. искабуры. Собственно, на много я не надеюсь. Раз уж из винтовки не убил тварь, даже не пробил ее бронь, Что я из пистолета сделаю? хотя, может, как раз сделаю. Ее броня в буквальном смысле раскушена дверью. Хьють, хьють. Иглы со свистом вылетают из дула пистолета, устремляются в тварь и к моей величайшей радости впиваются в ее тело. Они уходят глубоко внутрь, погружаясь будто горячий ношу масла. Я прямо-таки физически ощущаю это и испытываю огромную радость, облегчение и наслаждение. Каждое попадание поднимает мои шансы на выживание, и я прямо-таки в экстазе от визга визготвари, которым она разразилась после первого же попадания. Сдохни, сдохни, чудище. Магазин пистолета давно пуст. Я меняю его с такой скоростью, с какой бы, наверное, у нашего инструктора сделать бы это не получилось. Пока менял магазин, глаз не спускал с монстра, но он таки затих. На этот раз уже окончательно. От двери до лежащих посреди коридора останков тянется широкая полоса той самой серо зеленой жижи. Само тело монстра превращено мною в фарш. Я так увлекся процессом, что вон иглы даже из глаз этой твари торчат. Некоторое время все еще сижу на месте, продолжая целиться у неподвижного монстра. У меня нет права на ошибку. Ошибусь, расслаблюсь и тут же за это поплачусь. Скорее всего, собственной жизнью. Но тварь точно подохла. Никакого движения или дёрганий. Ей конец. Я поднялся с пола и только сейчас ощутил, как у меня дрожат конечности. Да вообще от пережитого все тело бьет дрожь, будто я замерз. Отошел подальше от трупа монстра, уселся на пол и оперся спиной о стену. Нужно немного посидеть, прийти в себя, успокоиться. Унять эту чертову дрожь или дождаться, пока она сама уйдет. О, блин. Вроде был к подобному готов, вроде сталкивался с доварарами раньше. Но вот очередная встреча, и я чуть ли не на грани истерики. Впрочем, а какая еще может быть реакция на подобное? Думаю, неподготовленный человек тут бы уже в панике метался. Хотя нет. Неподготовленного человека это чудище просто сожрало бы. Я опустил руку к поясу, пытаясь нащупать запасной магазин не потерял хоть. Пока тянул руку к нему, случайно зацепил карман. А это у меня там что? О, курива. Курива сейчас просто очень вовремя. Из кармана на свет появилась пачка сигарет. Откуда я и выудил одну штуку, а вместе с ней зажигалку. С горем пополам подкурил я с наслаждением, выпустил дым. О. Блин. Сразу как-то легче стало. Опомнившись, я поднял глаза к потолку. Тут хоть нет сигналки, а то учую дым и устроит мне душ. Но ее не было. Докурив сигарету, я вроде как успокоился. Во всяком случае, дрожь так нещадно бившая меня несколько минут назад бесследно исчезла, что не могло не радовать. Однако отходники от приключения имелись. Поднялся я с трудом и вообще чувствовал себя так, будто у родителей на ферме весь день впахивал. Ничего, это пройдет. Да и отдыхать мне пока некогда и негде. Так, в попыхах, убегая твари, я выронил фонарик. Придется за ним возвращаться. Обойдя по большому кругу труп монстра, я все таки отважился к нему приблизиться и даже пнул ногой, при этом держа тело под прицелом. Никакой реакции. Хорошо. Дернул рубильник и отступил от двери на пяток метров. Створки моментально разъехались в разные стороны, и от одной из них отделилась задняя часть монстра, которая тут же рухнула на пол, как мешок с навозом прилипла что ли к двери ну она вроде не дергается, да и как дергаться без головы я соблюдая осторожность готовый ко всему проскользнул модуль да тварь дверью поделила пополам а задняя часть оставшаяся без головы прыгать не будет но мало ли вдруг у них как у червяков все устроено вдруг не только голова без задницы брыкаться может но и задница без головы. Но нет, обошлось. Я без всяких проблем нашел и подобрал свой фонарик, включил его, скорее чтобы проверить, но не выдержал и направил луч душевую. Там так и валялось изувеченное тело бедолаги, хотя это даже телом было назвать сложно. Его словно бы вывернуло наизнанку сдерживая рвотные позывы, я отвернулся. Так, ближе к делу. Мне тут что-то надо? Вроде нет. Ничего интересного больше не вижу. Можно, конечно, обыскать ящик, но вряд ли там будет что-то ценное. Во всяком случае, нечто такое, что в моей ситуации пригодится. Я покинул модуль, закрыл и заблокировал за собой дверь по уму бы и дохлую тварь стоило утащить из коридора в модуль, но я банально брезговал и боялся ее трогать. Над головой вновь начала двигаться камера, чем привлекла мое внимание. И я тут же вспомнил, как она качалась из стороны в сторону, словно бы отговаривая меня идти в этот самый модуль. Ну, чуть ли не заорал я, глядя в камеру. Теперь вы довольны? Будем продолжать играть в прятки или наконец выйдете? Я просто хочу выжить, хочу понять, что здесь произошло. А если возможно, то и выбраться отсюда. Поможете мне, я помогу вам. Камера словно бы глядела на меня, но по ней, естественно, было совершенно непонятно, что думает загадочный наблюдатель. Выходи, гнида, не выдержал я. Естественно, мне никто не ответил. О, боже. Хорошо, сволочь, рыкнул я. «Все равно я тебя или вас найду. Убивать не буду, но рожу начищу. Снова никакого ответа. Пошли вы. Я огляделся. Ну что, у меня осталось три модуля: два больших и тот, расположенный под палубой. С какого начнем? Думаю, с того, что под палубой. Он самый маленький из трех. Осмотр его не займет много времени, да и пока буду там, вряд ли ко мне успеют подобраться с палубы, однозначно услышу шаги, точнее даже попытки из какого-то модуля ко мне в спицу прорваться. Я ведь все заблокировал прикоснулся к сенсору, и люк, который являлся самой обычной дверью, такой же, как и остальные, разве что расположен был в полу, открылся. Я походил вокруг него, стараясь найти угол, под которым мне будет видно как можно большую площадь. Но нет, ни хрена не видно. Зато и не слышу там никакого шума. Не ощущаю запаха крови, и пятая моя точка она же интуиция пока не сигналит об опасности. Ладно. Я хотел было просто спрыгнуть, хотя высота была приличная, метра два, Как вдруг до меня дошел один момент. По идее, так как этот модуль подключен неправильно, то там пол стены и потолок менялись местами. А если там еще и собственный генератор гравитации включен, то когда спрыгну вниз мне может здорово достаться вектор тяжести сменится и сила притяжения заставит меня не на ноги приземлиться а к примеру шмякнет хребтом в стену в пол точнее если уж я в модуле буду и я держась за скобы полез вниз как и ожидалось в какой-то момент я ощутил невесомость Но стоило продвинуться чуть ниже, как будто кто-то перевернул переходной коридор, и я под тяжестью собственного тела вынужден был встать на стену. Оружие наготови, и я верчусь, как юла, осматривая модуль. Все, как я и думал. Здесь собственный генератор гравитации, и он работает. Я стою на полу, как положено. Блин, насколько эти переходы со сменой вектора тяжести непривычные. «Странные. Сейчас стоя в модуле, я никак не мог осознать, что сзади меня в открытой двери я вижу не стену спицы, а ее потолок. Так, ладно, хватит смаковать свои ощущения, не на аттракционе. Делом надо заниматься. Хмм, интересно. Этот модуль нечто вроде нашего ОЦМ, только гораздо меньше гораздо меньше тут. Прямо так развернуться негде, и я, судя по всему, что я тут вижу. Модуль этот рассчитан на одного человека, но зато он полностью автономный. Генератор гравитации, очистительные системы и система жизнеобеспечения имеются. Есть крохотная кухня и санузел. В этом модуле можно жить на протяжении нескольких месяцев. Хотя чему я удивляюсь? Остём второй волны точно такие же, разве что чуть больше и просторнее. К моему облегчению, модуль этот пуст. Я быстро осмотрелся, проверил наиболее интересные места. Из полезного обнаружил еще один пистолет, который сунул в карман своего комбеза и две обоймы к нему. Затем попытался активировать один из двух терминалов, тот имеющихся. Как и в охранном модуле включаться они не захотели. Ну что же, и хрен с ними. Кое-чем полезным разжился и славно. Прошелся по переходному коридору, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Впереди вроде, то есть наверху, никого. Да и пока здесь шастал, не слышал ничего подозрительного доносившегося с палубы. Ладно была не была. Не торчать же здесь до скончания веков. Шаг и я покинул зону работы генератора гравитации, модуля, оказался у невесомости, уцепился за скобы в стене, полез по ним. Гравитация возникла крайне неожиданно, и хотя я вроде был к ней готов, все равно получил. Стукнулся коленом о скобу, так что из глаз искры полетели дождав, пока боль в колене пройдет, я выскочил из модуля как пробка из бутылки. И два, на палубе, завертелся, осматриваясь, готовый в любой момент открыть огонь. Ну, Но... ничего и никого. Хм. То ли мои визави не собираются атаковать, то ли слишком нерешительные. Ну, или же они просто решили отсидеться в своем логове. К слову а с чего я решил, что они вообще находятся в этой спице. Может быть, вообще в одной из соседних. Как бы там ни было, мне осталось проверить всего два модуля, правда, самых больших. Ну что? С какого начать? Подумал, решил начать с плоского. Он меньше, и с ним я справлюсь быстрее. Я подошёл к двери, ведущей в плоский модуль, предварительно обойдя остальные, проверив, что они заблокированы. Естественно, открыть эту дверь с помощью сенсора не удалось. Ну и ладно, вполне ожидаемо. Опять воспользуемся рычагом для аварийных ситуаций. Когда я его дернул, запоздало сообразил, что если модуль поврежден, вдруг в нем нет атмосферы. Что тогда? Тогда опять же рычагом закроем двери и всех делов. Скафандров я в любом случае не нашел, от моего порванного толку ноль. Так что дверь открываться не желала. Точнее, створки разошлись в разные стороны, но в какой-то момент попросту застряли в одной точке, не желая более двигаться. Но не страшно. Расстояние между ними такое, что я без проблем смогу пролезть внутрь. Прежде чем делать это, я посветил щель фонарем, так как за дверями стояла полнейшая темнота. Ага, это переходной шлюз, причем сравнительно небольшой. Квадратов шесть, наверное. Вторая дверь была закрыта. Ну, что же? Лезем? Я, держа оружие в правой руке, боком начал пролезать внутрь мелькнула мысль, что противник может оказаться под дверью, ждать, пока я выйду. Я даже замер на мгновение, обдумывая, как поступить в такой ситуации. Но нет, это я уже придумываю. Вторая дверь закрыта. Будь в шлюзе какой-нибудь монстр, он бы не караулил меня в углу, а сразу отреагировал бы на открывшуюся дверь и атаковал бы. Ну или же я бы его услышал. Однако стояла полная тишина. Нет там никого. Я продолжил движение. В этот же момент что-то вцепилось в мою руку, выкрутило ее, заставив меня заорать от боли. Далее последовал мощный рывок, втянувший меня внутрь шлюза. Было темно, разобрать ничего просто невозможно, но я отбивался как мог кривился и шипел от боли в левом плече, брыкался изо всех сил. Руки, щупальца или что-то еще пыталось меня схватить, скрутить, но я не давался. А вот затем что-то ударило меня в лицо, один раз, другой, третий. Третий удар оказался чересчур сильным. Я потерял сознание.